2016-2017 Санька плюс Сашка Закон есть закон. Он для исполнения обязателен. И незнание его буквы не считается аргументом в пользу невыполнения. Кроме законов бывают правила, их тоже надо соблюдать. А в отношениях порядочных людей бывает еще уговор – И он, как известно, дороже денег. Бывший мичман Панкратов по прозвищу «Белый» считал себя вполне порядочным, но далеко не всегда строго придерживался как требований законов, так и всяких писанных правил. А вот неписанные, и особенно уговоры, соблюдал. Баня в ее обычной парильно-помывочной роли предназначена для согревания и телесного очищения. Это... Древняя, давно не топленная по-настоящему, грела своему обитателю сердце и очищала душу. Проживая в крохотной старинной избушке, пусть и на птичьих правах, Белый уже полтора года ощущал именно глубинное, душевное отогревание. Годами копившийся лед людского неприятия, а отторжение, отторжения, как же, он бомж, никто и ничто. Стайл. Приходило понимание, отчасти даже уважение. Первый приезд хозяйки прошел для него незамеченным, как и второй, и третий. Иначе быть не могло. Он ее попросту не видел, ибо строго соблюдал установленное хозяином при вселении постояльца правила. Оно же уговор. Мы есть, тебя нет. При появлении на горизонте хозяйской машины Белый мгновенно зашивался в свою берлогу и сидел безвылазно. Ну, по крайней надобности, не в счет. Для этих дел тут же рядышком стояла столь же древняя дощатая кабинка. Саня, оценив очевидную мизерность емкости давно неопорожняемой ямы, все там вычистил, убрал мох и паутину, подновил дверцу, опорные дощечки укрепил. Для застарелых отходов у самого забора отрыл яму, сбросил все туда, присыпал землей, торфом с приречного лужка и задерновал. Отнесся по-флотски аккуратно, да и просто, чтобы не воняло. Она, хозяйка, его тоже не замечала. Приезжала с мужем, проводила в доме два дня и уезжала. По участку, пока не прогрелась земля, практически не ходила, перемещалась от ворот к дому и обратно, не заглядывая на задворки, где располагалась старая бревенчатая халупа и не менее возрастной надворный сортир. До дедовой баньки и тем более клозета ей никакого дела не было. Да и зачем? Все необходимые удобства, включая сауну с джакузи, имелись в цокольном этаже огромного дома. Ничего из ряда вон выходящего в наши изобильные, хотя и далеко не для всех. Времена. Все изменил кот. Бывший моряк взял под опеку покалеченного Мурлыку, не думая о возможных последствиях. Ну, выгонят, уйдем вдвоем, проживем как-нибудь. А хромой Сильвер нежданно-негаданно проявил себя искусным истребителем вредителей. Мышей тут будто бы не водилось, а может, прятались от страшного зверя, кто знает, наверняка. Зато хозяину крепко насолили кроты. Вот их-то мохнатый хищник изводил исправно, и за охотничьи подвиги был зачислен на полноценное довольствие. От щедрот перепадало и спасителю-опекуну. Когда, как обычно в питерском климате, внезапно весенние холода сменились теплом последних майских деньков, бомж сторож. Ожидал. Вот-вот явится сто человек. Начнутся гульбища, пьянки, караоке, шашлыки, фейерверки. Обманулся. Они приехали вдвоем. Шашлыков не жарили, петард не пускали. Да, судя по аппетитному запаху, гриль не пустовал. Музыка тоже была тихая. Сидели в плеченных креслах-шезлонгах, о чем-то говорили, играли в бадминтон гуляли вдоль речки, все вдвоем. Удивительно. Белый, само собой, на приехавшую посмотрел издали, оценил и ее, и отношение к ней своего приютника, работодателя. Хозяин, как всегда, не производил впечатления представителя высшего класса. Она – другое дело. Наверное, такими были когда-то скандинавские принцессы и королевы, Для женщины довольно высокая, стройная, но не худая, чистая лицом, светловолосая. Он при ней король? Нет, скорее паш, максимум канцлер, первый министр. Обожание в глазах, преклонение в поведении? Не, так не бывает, ни жена. С женами наши так себя не ведут. Если бы не Сильвер, знакомство с хозяйкой вновь было бы перенесено на никому неведомый срок. А в тот пятничный вечер, вскоре обязанный смениться первой белой ночью, кот бесцеремонно уселся на дорожке у ворот, а при виде возвращающейся с прогулки парочки и не подумал убегать. Так и сидел посреди прохода, умываясь и искосо поглядывая на молодую женщину. «Это еще кто такая?» «Саню мы знаем, видели, а эту пока нет. Ну, будем знакомиться». «Ой, а это кто тут у нас?» В закономерном вопросе не прозвучало ни капельки сюсюканья, присущего в подобной ситуации большинству носителей юбок с платьями. «Саня, ты не говорил, у нас котик завелся». «Заводятся машины», — солидно пояснил Паш. Еще вши с блохами. Это Матроскин, классный кротолов. Вот увидишь, за лето всю эту гадость выведет. А где живет? Или он соседский? Кто его кормит? Одними кротами сыт не будешь. Ну, это кому как. Саня явно не хотел признаваться сразу во всем. Хозяин у него, в общем-то, есть. Так он к нам в гости ходит? Да какие гости? «Понимаешь, я хотел тебе позже рассказать». «Санек, не темни». Она присела возле кота, продолжавшего изображать памятник. Погладила по голове, потеребила под горлышком, отчего непривычный класки Сильвер заурчал и выгнул спину. «Излагай, чего уж там». «Короче, Инка, ты не обижайся, я с тобой не советовался, не до того было». Тогда как раз наш Димон навернулся со своего парашюта. Я сюда приехал, гляжу, а в баньке жилец объявился. А кот... Да ну, кот сам открыл замок? Она подняла к мужу смеющееся лицо. Ты, похоже, меня за слепую держишь. Думаешь, я не вижу, как там из трубы дымочек идет. Матроскин топит? Нет, не он. Там это... Человек пришел и кота привел. Бывший мариман, Панкратов, Сашкой зовут. А сам себя называет Белый... Он белый и есть седой, потому что. С того дня и повелось. Лобов остался с Аней, а белого определили в Сашке.